Глава 17. Утро 31 декабря выдалось на редкость морозным и солнечным. По приказу Яна вчера на заднем дворе соорудили горку для Артема. Любой каприз по щелчку пальцев. Если бы за ночь там вырос настоящий ледяной городок, я бы не удивилась. Главное — желание хозяина. Но он ограничился горкой. В гараже у Соколовского каким-то чудом завалялось несколько надувных ватрушек. Я думала, что удивить меня он уже ничем не сможет. Но этот мужчина снова поставил меня в тупик. — Мам, можно я пойду? Сын сидел на кухне за столом и был, что говорится, на низком старте. — Нет, кашу даешь, строго сказала я, пододвигая тарелку с овсянкой ближе к нему. — Ну, мам! Его так и распирало нетерпение и недовольство. Я взглядом указала на тарелку. Артем сунул в рот одну ложку. «А теперь можно?» «Не можно. Ешь». Ещё одна ложка. И на этот раз жалобный взгляд. «А теперь?» «Мама, ну, пожалуйста! Я наелся! Хочу с горки покататься!» Леша сказал, что они с Федей будут со мной кататься!» Леша? Кто такой Лёша?» «Охранник дяди Яна», заявил сын с готовностью. Я обреченно выдохнула. И когда охранник дяди Яна стал просто Лешей? Ладно. Сдалась я и забрала из-под носа сына тарелку. Иди, только не сломай себе ничего. Сын засиял, соскочил со стула и, обняв меня, унесся в коридор. Я уныло размазала овсянку по тарелке и, встав, поставила в раковину. Дел было по горло. Яну ехал с самого утра, а Дарина, в лучших традициях злодейки, накидала столько дел, что, как мне казалось, я их и за неделю не переделаю. Спасибо, что зерно перебирать не заставила. Если на сегодняшнем вечере я усну прямо за столом, Соколовскому стоит винить свою старшую горничную. Когда я появилась в холле, сын уже успел надеть теплый свитер и штаны, которые я ему положила с вечера. Пыхтя он зашнуровывал ботинки, а рядом стоял один из охранников Яна, которого я видела лишь однажды в собственной квартире вместе с хозяином. — Леша, давай! Справившись-таки со шнурками, Артем потянулся к куртке в руках Алексея тот молча подал ее ему весь такой грозный огромный метра под два ростом он улыбался моему сыну я тоже улыбнулась и подошла к ним взяла из шкафа шапку и шарф замерзнешь тут же беги домой сказала обматывая сына синим шерстяным шарфом сама его связала в прошлом году ему и миша мишка тогда смеялся и говорил артему что в следующий новый год мама свяжет им носки и варежки он смеялся А я и правда ведь планировала. Как момент из прошлой жизни. — Ладно, мам, мы пошли. Артем махнул мне рукой и вышел за дверь. — Следите за ним как следует, — попросила я Алексея. — Конечно. — кивнул охранник. Когда и за ним закрылась дверь, я вдруг поняла, что Артем потихоньку начал оттаивать. Еще несколько дней, и он и вовсе освоится в этом огромном доме, а потом пройдут праздники, мой отпуск закончится и придется решать проблемы и с работой, и с квартирой, и, и с Яном Соколовским. К шести вечера я валилась с ног. Помимо комнаты Яны и детской Артема, Дарина поручила мне уборку пары гостевых комнат, кухни и коридора на втором этаже. Было даже интересно, что осталось ей самой и остальным. Я злилась, но молчала. Стерва! Надеялась я только на эффект бумеранга. Невозможно же делать гадости и не получить ничего взамен. Когда-нибудь прилетит ей обратно, сполна прилетит. Как ни наивно было верить в это, я верила. Когда я добралась до комнаты Соколовского, единственным моим желанием было плюхнуться на кровать и отрубиться мертвецким сном. Но на восемь вечера был назначен сбор хозяйских гостей. Нужно было собрать Артема, да и самой. Платье висело на дверце шкафа в моей комнате. Немалым напоминанием о собственной слабости. Ведь сил вернуть его во второй раз я в себе так и не нашла. Я метеором пронеслась тряпкой по комнате, не иначе, как второе дыхание открылось. Оставалось только перестелить постель. Я как раз успевала принять душ, привести себя в порядок и пойти к сыну. Тот, накатавшись на горке, спал уже третий час. Завидовала ему белой завистью. Когда проверяла его перед уборкой в комнате Яна, Едва сдержалась, чтобы не поднырнуть к нему под одеяло. Так сладко он спал. — Почему ты еще не одета? — услышала вдруг и едва не подскочила на месте. Повернулась. Соколовский стоял прямо за мной и сверлил недовольным взглядом. — Спросите у своей служанки, — ответила я, бросая покрывало на постель. Ян сделал шаг ко мне. Я чуть на постель не села. Схватилась за его руку, чтобы удержаться. — Я... Что вы делаете, Ян? Возмутилась, чувствуя его ладони Натальи. Он обхватил меня и притянул к себе. Обнимаю тебя, Адель. Он почти коснулся губами моей шеи. Его дыхание щекотнуло кожу и меня начало потряхивать. Не дышать, не чувствовать его, так было бы лучше всего. Но я не могла. Что он делает? Обнимает меня? Мистер, очевидность, мать его. А у меня по телу мурашки табунами. Злость и растерянность. Желание оттолкнуть и сдаться. Все скрутилось в узел. «Пустите!» Попыталась отпихнуть, его носилы были неравны. Наши взгляды встретились. «Отпустите меня!» «А если не отпущу?» Усмешка в уголке рта. «Вы...» «Может, хватит мне выкать? Называй меня просто Ян». «Просто Ян. Я ваша горничная, по крайней мере, на данном этапе наших отношений». «Этап?» Он как будто задумался. Выпустил меня из объятий, и я тут же отошла. Он был странным. И это резкое изменение его отношения ко мне пугало. Что я несу? Что значит «на данном»? Вряд ли Ян Соколовский способен поддаться чувствам. Да и какие тут могут быть чувства? И все же. Можешь быть свободно. Он резко отвернулся от меня и принялся расстегивать рубашку. К восьме жду тебя внизу. — Представлю тебя гостем. — И как же? — Как мать моего сына. Не оборачиваясь, произнес он. Сухо, безэмоционально. Стянул рубашку с плеч и кинул на кровать. Принялся за брюки. Я стояла, не шевелясь. Язык прилип к небу, а тело переставало подчиняться. Я не хотела сравнивать их с Мишей, но все равно сравнивала. Ян, крепкие плечи, мышцы и жилы. Он был все равно, что сгусток силы альфа-самец, способный поработить любую самку. — Хочешь помочь? — все-таки посмотрел он на меня. В дьявольских черных глазах вспыхнул огонь. Вспыхнул и погас. — Идите вы! Можете меня не ждать! Психанув, я подошла к двери, дернула за ручку. — Не придешь вовремя, я сам за тобой приду, Аделина, и ты спустишься в том, в чем будешь на тот момент. Он улыбался, но в голосе ясно читалась угроза. «Да на кой черт я сдалась ему на этом вечере? А если я буду голой?» Гнев так рвался наружу. Он медленно обвел меня взглядом, и улыбка его стала шире. «Тогда я, пожалуй, останусь с тобой».